Глава 3. 1939-1941. Реформатор НКВД. От заговоров государственной спецслужбе. А с конца лета 1938 года деятельность Берии окончательно и наглядно приобрела общесоюзное значение, и вся его дальнейшая работа проходила уже в столице СССР, Москве. 21 августа 1938 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло два решения, относящихся к НКВД СССР. Предрешить назначение Народным комиссаром военно-московского флота товарища Фриновского с освобождением его от обязанности первого заместителя Наркома внутренних дел СССР. Утвердить первым заместителем Народного комиссара внутренних дел СССР товарища Берия. Вопрос о первом секретаре ЦК КПБ Грузии решить в трехдневный срок и предложить товарищу Берия представить кандидаты на утверждение ЦК ВКПБ. Так, Лаврентий Берия вновь был возвращен на чекистскую стезю, но уже в намного более высоком качестве и с новыми задачами. 9 сентября 1938 года постановлением Политбюро ему было присвоено звание «Комиссара государственной безопасности первого ранга». А с 25 ноября 1938 года Берия стал народным комиссаром внутренних дел СССР, заменив генерального комиссара государственной безопасности СССР Николая Ежова. Я не буду много останавливаться на коллизиях этой замены. Не исключая что на первых порах Сталин не рассчитывал так вот почти сразу заменить Ежова Берией. Целесообразность и даже абсолютная необходимость этого прояснялась постепенно. Да и тот же вывод из НКВД природного чекиста Михаила Фриновского, никогда флотом не занимавшегося, мог иметь в своей первоначальной основе отнюдь не подозрений. Вряд ли Сталин, если бы перестал доверять Фриновскому сразу, приглашал бы его к себе на совещание, уже как наркома ВМФ, 8 раз. Последний раз Фриновский был у Сталина в кабинете 8 февраля 1939 года, и лишь 6 апреля 1939 года его арестовали. Между прочим, за дело, как за дело он был после почти годичного следствия расстрелян 6 февраля 1940 года. Так ли иначе, с конца 1938 года во главе важнейшего наркомата встал Берия. И до сих пор непонятно, да и я на этом моменте в своих прошлых книгах останавливался скупо, что Берия на посту наркома НКВД суть советского органа общественной безопасности изменил принципиально. Изменение это заключалось прежде всего в том, что Новый Нарком решительно покончил с тем прошлым политическим НКВД, который был источником потенциальных государственных заговоров и носителем духа мировой революции, а взамен пересоздал НКВД как чисто государственный орган, выполняющий те задания и решающие те задачи, которые были поставлены перед спецслужбой высшим государственным руководством. Можно сказать и короче, полудилетантскую организацию, склонную к политиканству и заговорам, Берия преобразовала в профессиональную спецслужбу. Дзержинский рассматривал ВЧК и затем ОГПУ как политический орган, а не только и не столько, как спецслужба государства. Собственно, сама аббревиатура ГПУ образована первыми буквами названия «Главное политическое управление». И для тех лет все здесь было верным. К тому же Дзержинский, как и позднее Минджинский, были крупными большевистскими политиками. Крупными не только по положению в партии еще до революции, а крупными и по сути, они умели мыслить как политики и смотреть на процессы в обществе как политики-марксисты. Сменивший Минджинского Ягода был в политическом отношении фигурой абсолютно не того калибра, что его предшественники по руководству ВЧК ОГПУ, но претендовал на политические роли. И таким в гпу был не один только Ягода, те же Артузов, Фраучи, Фриновский, Евдокимов, да и много кто еще. В 1934 году Объединенное главное политическое управление СССР было преобразовано в наркомат, внутренних дел СССР. Названия и структуры изменились, но люди-то остались теми же, с политическими амбициями. Мужающей и мощно развивающейся стране нужна была уже не политическая чрезвычайная организация, а нормальная эффективная спецслужба. А ее-то у советского государства даже во второй половине 30-х годов и не было. Точнее, она, конечно, была но не в той мере, в какой требовалось. И это было не дело. Кроме прочего, в ГПУ и затем по наследству в НКВД СССР хватало людей авантюрного склада, с молоду закаленных перипетиями революции и гражданской войны. Надо сказать, что назревшую очистку НКВД начал уже Ежов. За период с 1 октября 1936 года по 1 января 1938 года из органов госбезопасности убыло 5229 работников, Причем лишь 1200 было арестовано, не осуждено. Данные по арестам приводятся надежно, ибо признаны демократическими исследователями. Смотри, свободная мысль, номер 6, 1997 год. Прибыло же в органы 5359 человек. И сам состав новых чекистов доказывал, что Сталину нужны в НКВД не Костоломы, а образованные люди с высокими моральными качествами. Набирались в основном специалисты с высшим и средним специальным образованием. Николая Ежова обычно представляют чуть ли не недоумком, умевшим только пули из голов расстрелянных выковыривать. Но я рекомендую всем желающим ознакомиться, например, со стенограммой выступлений Ежова перед мобилизованными на работу в НКВД молодыми коммунистами и комсомольцами. 11 марта 1937 года. Привожу несколько цитат оттуда по справочнику Международного фонда невократия Лубянка, Органы ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, МВД, КГБ, 1917-1991, издание 2003 года, смотри страницу 569-582. Уверен, что любой думающий человек после внимательного прочтения одной этой огромной, но конкретной, а при этом свободной, не по шпаргалке произнесенной речи Ежова, свое мнение о нем хотя бы немного в лучшую сторону, но пересмотрит. скажем Ежов говорил так. Культуры разведывательной у нас маловато. Мы не можем, например, сравнивать с культурой английской разведки. Итак, еще одно качество обязательно для чекиста. Это не только на работе, но и в быту. Всегда думать, что вы – народная разведка. Что на вас смотрят, как на самых честных и лучших людей, которые выделены на этот участок работы. На работе и в быту нужно отличаться кое-какими качествами передового советского человека. Итак, надо быть конспираторами, не болтать. Я знаю, например, от разных чекистов, по крайней мере, 15 вариантов поимки савинкова А в целом эти варианты, каждая из них частично, что-то такое открывает в нашей работе. Итак, я за осведомление. Но осведомление в такой массовости нам не нужно. Его нужно умеючи использовать и умеючи расставлять. Это во-первых. Во-вторых, надо страшно осторожно относиться к материалам этой сети. У нас осведомители не ахти какие квалифицированные люди. Если посмотреть на некоторые их сводки, то там иногда довольно трудно понять, что там написано. А в конце Ежов предупреждал новичков. Наконец, Конституция, товарищи. С введением Конституции многие наши вещи, которые мы сейчас делаем походя, смех в зале, они не пройдут даром. Имеется законность, поэтому нам надо знать наши законы. Тогда исчезнут все взаимоотношения с прокуратурой. Главная наша драка с прокуратурой пока что идет просто по линии незнания процессуальных норм, то есть идет по линии мелочей, потому что если политическая драка возникает, то она обязательно перейдет в ЦК. Да, это была речь не цицерона, но это была речь умного, толкового профессионала, человека немалого государственного ума. Не всему тому, к чему нарком призывал молодых рекрутов НКВД, он сам всегда соответствовал, но говорил-то он вещи дельные. Верное. Увы, Ежов запутался не только в скрытом политиканстве собственных своих подчиненных, но и в связях с западными разведками, подловившими Николая Ивановича во время его лечения в Германии на элементарную медовую ловушку еще тогда, когда Ежов не пришел в НКВД. Не буду утверждать категорично, однако не исключаю, что если бы Ежов провел чистку ягодинских кадров НКВД более решительно и своевременно, то ход репрессий 1937-1938 годов мог бы быть совершенно иным, без того количества щепок, которые неизбежны при рубке леса. Ведь основные липовые и прочие подобные дела – это последствия политика Егоды и результат того, что в НКВД образца Егоды всякой твари было по паре – от троцкистов до карьеристов. Нет, только демократические фальсификаторы истории способны оценивать Ежова как кровавого карлика. Он в нашей истории, фигура неоднозначная, да и все еще не исследованная. Да и что исследовать, если по сей день мы имеем лишь обрывки полной информации? Например, Международный фонд демократии издает сборник документов «Лубянка», «Сталин», «НКВД», «НКГБ», «ГУКР», СМЕРШ, 1939 март «СМЕРШ», И на странице 52 публикуют спецсообщение Берии Сталина, номер 1123-6, 20 апреля 1939 года, о направлении протокола допроса арестованного начальника отдела охраны НКВД СССР Израиля Дагина. Но приведена только сопроводиловка с примечанием, публикуется без протокола допроса. С чего бы это? Дагин знал много и многих и сказал «много». Причем, похоже, сказал так и то, что получается не с руки нынешним источниковедам осведомлять о сути им сказанного даже читателей малотиражного специализированного издания. Разобраться во всей этой каше было непросто, но Берия есть Берия. Он разобрался. Хотя, конечно, и не сразу. Сегодня выдвигают самые разные версии того, почему Сталин забрал Берию в Москву не перечисляя все их, выдвину, в дополнение к уже высказанной ранее мной же, еще одно Эта версия пришла мне в голову лишь в ходе работы над этой книгой. Сталин мог решить, что Берия нужен в Москве просто потому, что Берия уже не так был нужен в Закавказье. Конечно, необходимость расчистить многолетние авгиевы конюшни в НКВД, что лучше берия не мог бы сделать никто, на решение Сталина тоже, надо полагать, повлияло. Но в любом случае Берии надо было подыскивать поле деятельности существенно шире того, какое он имел с 1938 года. С 1937 года объем деятельности Берии серьезно сократился, поскольку по новой конституции СССР все три республики, составлявшие Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, вошли непосредственно в состав СССР. В начале декабря 1936 года за Закавказский крайком ВКПБ упразднили, и с 5 декабря 1936 года Берия остался только первым секретарем ЦК КПБ Грузии. В какой-то мере дефицит нагрузки компенсировался тем, что с мая 1937 года Берия был избран также первым секретарем Тбилисского горкома КПБ Грузии. Но все равно потенциал такого мощного работника, как Берия, оказывался востребован далеко не полностью. И это было не по-хозяйски, не по-государственному. За годы руководства всем Закавказьем Берия, безусловно, как руководитель и организатор, вырос. Вырос объем его разносторонних знаний. Руководство живыми конкретными делами и общение с крупными специалистами образовывают умного человека не хуже университета. А Берия был умным и любознательным человеком. Закавказье – важнейший огромный регион. Для компетентного охвата всех его проблем нужен был человек большого государственного ума и выдающихся качеств. Но Грузия. В Грузии образца 1938 года все было более-менее налажено при активнейшей роли в том как раз Лаврентия. Его даже Лаврентием Палычем как-то неловко называть, ведь ему было только всего-то 39 лет. Республика уверенно развивалась, молодые национальные социалистические кадры уже могли эффективно работать и в политике, и в экономике, и в науке, и в культуре. Так что лучшему менеджеру социализма в одной, да еще и весьма благополучной его же стараниями республики становилось тесно. Мог ли этого не понимать Сталин, давно сказавший, что кадры решают все, и умевший ценить и выдвигать кадры? Нет, конечно. И весьма вероятно, объяснение, почему летом 1938 года Берия был переведен в Москву, заключается в том, что Берия перерос региональный уровень, и ему надо было подбирать работу общесоюзного масштаба. В 1937 году потребность Берии во главе Грузии еще, впрочем, имелась. Кто лучше его мог провести в Грузии чистку как всех видов антисоветских и антипартийных элементов, так и агентуры закордонных спецслужб и пятой колонны. Чистки 1937-1938 годов были в СССР жесткими и масштабными, хотя есть все основания подвергать сомнению как общую цифру репрессированных, так и цифру расстрелянных. Да-да, самые наофициальнейшие хрущевские цифры, взятые за основу эльциноидами, могут быть подвергнуты сомнению после анализа этих самых цифр и архивных данных рассекреченных после 1991 года самими же российскими антисоветчиками. Однако я совершенно намеренно не буду касаться этой стороны жизни СССР Сталина не только потому, что не расписал об этом ранее, и не потому, что имеется ряд разумных работ на си счет ряда современных исследователей, показавших принципиальную необходимость и обоснованность такой социальной акции при всем при том, что накладок избежать не удалось. Сказать о 1937 годе можно много чего, но я не могу в краткой книге о судьбе и победе героя этой книги углубляться в тему репрессий и коснусь ее лишь в той мере, в какой она поможет нам лучше понять Берию. Активная операция по зачистке Грузии началась еще до издания знаменитого оперативного приказа НКВД СССР номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов Общесоюзная операция начиналась с 5 августа 1937 года, но уже 20 июля 1937 года Берия направил лично Сталину записку, начинавшуюся так. Дорогой Коба, следствие по делу контрреволюционеров Грузии разворачивается дальше, скрывая новых участников гнуснейших преступлений против партии и советской власти. Арисон Галабишвили, Лаврентьева, Котвелишвили, Элиава, Арахилашвили, Лукашина и других, и данные именно следствия и показания проливают яркий свет на предательскую, диверсионно-вредительскую, шпионскую террористическую работу, которую вели они, состояв в КР организациях правых. Сегодня нередко начало репрессивной операции 1937-1938 годов связывают исключительно с провокацией Эйха, Постышева, Хрущева и так далее испугавшихся идеей альтернативных выборов в Верховный Совет СССР, которые предлагал Сталин. Резон в таком истолковании развернувшихся событий есть, но стоит ли забывать о том, что одной из причин репрессий стала и настоятельная необходимость нейтрализовать внутреннюю угрозы в условиях нарастания внешней угрозы. Ситуация в Грузии была особенно непростой, Я об этом чуть позже скажу. И это было хорошо видно из конкретики записки Берия 20 июля 1937 года. В ней попадаются, между прочим, имена читателю знакомым, в том числе Арахилашвили. Берия сообщал, из показаний устанавливается, что КР «Организация права» была создана в Грузии в 1928 году. С одной стороны, по директории Рыкова, привезенной из Москвы к Уруловым, а с другой стороны по указанию Бухарина, лично переданному Арахилашвили во время приезда Бухарина в Тбилиси летом 1928 года. Предыстория здесь такова. 17 мая 1937 года Политбюро приняло решение поставить на голосование ЦК «Вопрос» об исключении Мамии Арахилашвили из членов ревизионной комиссии ВКПБ, а Шалве Алява из кандидатов в члены ЦК ВКПБ и обоих из партии, с высылкой из Москвы по обвинению в связях с грузинским троскистским центром. 19 мая пленум ЦК кпб утвердил предложение Политбюро. Рахилашвили был выслан в Астрахань, а 26 июня арестован и этапирован в Тубелесе. Был арестован и Элиава, большевик с 1904 года, личный и хорошо знакомый Ленину. 20 июля 1937 года Берия, как мы уже знаем, сообщил Сталину о ходе следствия, И оно, это следствие, при всей внешней невообразимости того, о чем писал Берия, показывало, что обитые амбиции – плохая линия поведения политиков, работающих на народ. Вначале они видели врага в Сталине, потом пошли на союз с врагами Сталина во внешнем мире. И в итоге пришли в лагерь, враждебный народу. Берия же всегда был и оставался со Сталиным. В конце записки от 20 июля он писал в частности – Антисоветские КР-элементы по Грузии будут основательно изъяты. Уже расстреляно около 200 человек. Недавно через НКВД Грузии товарищу Ежову на санкцию направлены материалы еще на 350 человек, подлежащих расстрелу. Считаю, что придется расстрелять не менее 1000 человек из числа КР, правых, троцкистов, шпионов, диверсантов, вредителей и прочее. В это число не входят бывшие кулаки и уголовники, вернувшиеся из ссылки и подлежащие расстрелу в административном порядке через стройку, созданную при НКВД Грузии в согласии с решением ЦК кпб Прошу ваших указаний, секретарь ЦК КПБ Грузии Берия. Между прочим, сам расстрел в административном порядке впервые был применен в 20 веке не в СССР. Скажем, с началом Первой мировой войны префект Парижа арестовал, по имеющимся оперативным данным полиции, около тысячи наиболее активных и опасных столичных уголовников и расстрелял их в Винсентском рву, без волокиты, суда и следствия. Как говорят французы, на войне как на войне. А Советская Россия как оказалась на положении осажденной крепости после октября 1917 года, так к 1937 году на том же положении и оставалась и отнюдь не по своему желанию. 30 октября 1937 года секретарь ЦК КПБ Грузии Берия направил записку Сталину, где сообщалось, что за последний год органами НКВД Грузии арестовано свыше 12 тысяч человек, из которых озуждено 7347 человек. К слову, и из этой, чисто закрытой, записки Берии тоже однозначно следовало, что арестовывали в Грузии не мифических врагов, а реальных. Все вполне объяснимо. Когда начинается генеральная уборка, то отнимает она всегда больше усилий, чем предполагалось, да и мусора набирается столько, что приходится лишь удивляться, откуда взялось. 31 января 1938 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление об утверждении дополнительного количества подлежащих репрессии бывших кулаков, уголовников и активного антисоветского элемента. При этом по грузинской ССР лимит по первой категории – расстрельный повышался на 1500 человек, а по второй категории – на 1000 человек. Соотношение приговариваемых к расстрелу в исполнении приводилось к слову не все приговоры, хотя таких случаев было мало, и заключение было примерно равным с перевесом, однако в сторону высшей меры наказаний С учетом этого число приговоренных к ВМН в Грузии в ходе репрессий 1937-1938 годов можно оценивать примерно в 6-7 тысяч человек. По весьма сомнительным уже хрущевским подсчетам конца 1953 года в Грузии было осуждено к расстрелу 8000 человек. И эту цифру надо принять, скорее всего, как предельную. В нынешней Грузии утверждается, что ее надо поднять до 15000 человек. Но это явная ложь, без чего демократы любых национальностей обходиться не могут никак. На том и воспитаны. То есть при тогдашнем населении Грузии в 3,5 миллиона человек было расстреляно примерно 2 человека на тысячу населений. Оставим в стороне теоретические якобы человеколюбивые, а реально гнусные и подлые, в лучшем случае просто глупые и наивные, разглагольствования о том, что любая дечеловеческая жизнь бесценна. Подобная болтовня выглядит воистину отвратительно в той же, например, ельциноидной России, где в результате государственной политики число избыточных смертей составляет в год не менее нескольких сотен тысяч, при общей цифре за два десятилетия, в десяток, если не более, миллионов жертв ельцинского и ельциноидного тоталитаризма. В якобы тоталитарном СССР, где средняя продолжительность жизни постоянно росла, ничего и близко не было. Так вот, спросим себя трезво и реально, много это или мало два расстрелянных на тысячу жителей конкретно Грузии. Грузия была единственной национальной республикой, во главе которой так долго с 1918 по 1921 год стояли антисоветчики, меньшевики. Причем численность партий грузинских меньшевиков достигала одно время 80 тысяч человек. По сути, С меньшевистской партией оказалось так или иначе связано большинство тогдашней национальной интеллигенции. А в 1921 году Ленин говорил, по-моему, из меньшевиков, вступивших в партию позже 1918 года, надо бы оставить в партии примерно не более одной сотой доли, да и то, проверив каждого оставляемого трижды и четырежды. Почему? Потому что меньшевики доказали за период 1918-1921 годов, Два своих свойства – искусно приспособляться, примазываться к господствующему среди рабочих течению. Второе – еще искуснее служить верой и правдой белогвардейщине, служить ей на деле, отрекаясь от нее на словах. Грузинским меньшевикам слова Ленина были применимы, пожалуй, в многократно большей степени, чем к русским. А вот что говорил Сталин 4 декабря 1920 года в интервью «Правде» после возвращения с юга. Катастрофическое хозяйственное и продовольственное положение Грузии – факт, констатируемый даже за правилами нынешней Грузии. Грузия, запутавшаяся в тенетах Антанты, Грузия, превратившаяся в основную базу империалистических операций Англии и Франции и поэтому вступившая во враждебные отношения с Советской Россией, эта Грузия доживает ныне последние дни своей жизни. Недаром разлагающийся вождь умирающего второго интернационала Господин Каутский, вышибленный волной революции из Европы, нашел приют в затхлой, запутавшийся в сетях Антанты Грузии, в обанкротившихся грузинских социал-духанщиков. 25 февраля 1921 года 11-я армия во главе с Орджоникидзе и Кировым вступила в Тифлис, и Грузия меньшевистских социал-духанщиков закончилась как государственное образование. Но их политическое и нравственное, точнее, беснравственное конечно, влияние было еще немалым. В конце июня 1921 года Сталин приехал в уже советскую Грузию и 6 июля выступил с докладом на общем собрании Тифлисской организации Коммунистической партии Грузии. В частности, он сказал тогда, «Я помню годы 1905-1917»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 или, по крайней мере, сильно ослабли. Очевидно, три года существования националистических правительств в Грузии, меньшевики, в Азербайджане, в Армении не прошли даром. Но ведь так и было. А националист – это почти автоматический антисоветчик и почти автоматически же, как минимум, пособник Запада, а нередко и его прямой агент. Особенно если иметь в виду образованных националистов из числа чистой публики. Тогда же Сталин предупредил об опасности наплыва в компартию Грузии интеллигентски-мещанских националистических элементов и призывал не гнаться за количеством членов партии, борясь с засоренностью всякой, по словам Сталина, мелкобуржуазной дряни, убивающей дух живой. Увы, соблазн для руководства тогда малочисленной, несколько тысяч человек грузинской компартии быстро увеличить численность партии оказался непреодолимым. И число скрытых антикоммунистов среди членов КПБ Грузии не незначащим не было. Во всяком случае, оно исчислялось не ней не десятками и даже не сотнями, а тысячами даже во второй половине 30-х годов, когда численность КПБ Грузии достигла примерно 60 тысяч человек, 55 033 члена к январю 1934 года. Берия не форсировал Роспартии, но ведь его форсировали до него, и с этим до поры до времени приходилось мириться. И не одни ведь бывшие меньшевики держали кукиш, а то и нож в кармане против советской власти. Были троскисты, только в компарте Грузии их, вроде бы бывших, а в действительности далеко не всегда, насчитывалось около трех тысяч человек. Были правые, бывшие сторонники Рыкова и Бухарина. Имелись бывшие князья и халуи, бывшие купцы и кулаки, тупые националисты. Многочисленная агентура всех основных западных держав, завербованная и до 1917 года, и после 1917 года. Английская, немецкая, турецкая, французская, польская, итальянская, американская. А дело шло к войне. Это понимали и те, кто советскую власть строил и укреплял, и те, кто был бы рад ее уничтожить. И был готов уничтожить, что могло стать возможным лишь в результате новой мощной внешней интервенции. Причем на Кавказе антисоветчики могли рассчитывать как на немецкую агрессию против СССР, так и англо-французскую. Напомню читателю, что весной 1940 года англо-французы планировали как воздушные бомбардировки Баку, так и прямое вторжение в советское Закавказье. Поэтому все россказни о якобы кровавом палачестве Берии в Грузии оставим на совести рассказчиков, если, конечно, они имеют хотя бы подобие ее. Но когда напряжение чисток спало, особая нужда в Берии на Кавказе у Сталина, как я понимаю, отпала. Лаврентий Берия стал нужнее в Москве. Берия был убит в 1953 году и на почти 40 лет выпал из общественного внимания лишь с конца 80-х годов, опять вернувшись в его фокус, но уже как некое олицетворение сталинского кровавого тоталитарного режима. Из советских руководителей органов ОГПУ НКВД 30-х годов, я имею в виду Ягоду, Ежову и Берию, Берия реальный, а не мифологизированный, был наименее жестким. Это было его принципиальной позиция. Однако палача, монстра, гурдалака либеральная пропаганда сделала именно из Берии. Знать именно он все же всякой сволочи досадил особо сильно. А ведь он, этого не отрицают даже либералы, Придя в НКВД, в короткие сроки инициировал массовое повторное рассмотрение следственных дел, результатом чего стало освобождение из лагерей и колоний более 300 тысяч человек, причем этот процесс продолжался и позднее. Даже демократы пишут иногда о Бериевской оттепели хотя, конечно, надо говорить о совместной работе здесь Берии и Сталина. Причем в том не было ничего фарисейского, очень все было тогда непросто. Могу рекомендовать заинтересованному читателю, например, сборник документов «Лубянка. Советская элита на сталинской Голгофе. 1937-1938». Изданный в 2011 году Международным фондом демократии Фонд Александра Яковлева. Тиражом, правда, тысячи экземпляров и стоимостью под тысячу рублей. Провокационное и лживое, как всегда, впрочем, у птенцов Яковлевского гнезда, Название сборника абсолютно не соответствует его содержанию, которому более подошло бы название, разложившаяся часть советской элиты в момент истины 1937-1938 годов. Это же можно сказать о любом сборнике документов, изданном антисоветчиками в напрочь антисталинские и антисоветские времена, то есть после 1991 года. Удивительно, но факт. Документы, изданные клеветниками на Сталина, Берию и их эпоху, свидетельствуют в пользу Сталина, Берии и их дел во имя народа и мощи России. Однако, не по причине якобы палачества Сталина, конечно, а в силу сложности политической и общественной ситуации, репрессивный процесс захватил немало и тех, кто был или виновен не по назначенному наказанию. И разбираться с этим стал Берия. Причем само его назначение наркома внутренних дел расценивалось современниками, есть на то не одно свидетельство, как предвестие крупных положительных перемен. Но восстановить попраную справедливость – дело хотя и достойное, однако не самое сложное. Организовать устойчивую, эффективную работу – задача, пожалуй, посложнее. А сложная задача – задача для Берии и, не забудем, для кадров им подобранных и воспитанных. Как уже было сказано, Берия оказался эффективным системным реформатором НКВД. Политический орган, склонный к сползанию в политиканство, он быстро преобразовал в нужную государству спецслужбу. Это была, однако, реформа системная, а Берия провел и ряд конкретных реформ, придав НКВД СССР качественно более сильный профессиональный облик. В марте 1938 года Ежовым была проведена очередная реорганизация структуры НКВД. Одной из крупных новаций стало понижение статуса Главного управления государственной безопасности ГУГБ, до да просто управлений. Наметились и подвижки в организации производственной деятельности НКВД и контроля в экономике. Тем не менее, лишь с приходом в НКВД Берии последний процесс быстро получил логическое завершение. 21 августа Берия был назначен зам наркома НКВД. 9 сентября ему присвоили звание комиссара ГБ первого ранга, а уже 13 сентября 1938 года формально по записке Ежова, но реально по наметкам Берии, Политбюро одобряет новую организационную структуру НКВД. В системе НКВД образовывалось три новых главка – Главное управление государственной безопасности, Главное экономическое управление и Главное транспортное управление. Управление государственной безопасности восстанавливало утраченный статус Главного управления и во главе ГУГБ вставал Берия. ГУ и Главное транспортное управление были призваны контролировать работу экономики и транспорта и обеспечивать руководству страны объективной информацией о положении там. К 1940 году в состав ГУ входили отделы промышленности, оборонной промышленности, сельского хозяйства, госзнака и афинажных заводов, авиационной промышленности, топливной промышленности. В главном транспортном управлении были отраслевые отделы по железнодорожному транспорту, водному транспорту, связи, шоссейному строительству гражданскому воздушному флоту. Начало было положено, однако уже через 10 дней 23 сентября 1938 года Политбюро во изменении постановления 13 сентября утверждает окончательную Беревскую структуру НКВД СССР, которая позднее лишь совершенствовалась. Так, в феврале-марте 1939 года Главное управление пограничных и внутренних войск было разделено на шесть главков. ГУ пограничных войск НКВД СССР, ГУ войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений, ГУ войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, ГУ конвойных войск НКВД СССР, ГУ военного снабжения НКВД СССР и Главное военно-строительное управление войск НКВД СССР. Это сразу же резко улучшило управляемость войск, расширило возможности их подготовки и развития. В итоге эффективно решались те задачи, каждая из которых имела свою специфику, но которые до Берии были свалены в общую кучу. В новую структуру НКВД СССР Берия ввел также, что обычно забывается, самостоятельное бюро по приему и рассмотрению жалоб. Факт, говорящий сам за себя. Отмечу также, что в начале 1940 года Берия добился принятия постановления СНК СССР от 28 января 1940 года за номером 140 об утверждении положения о Главном архивном управлении НКВД СССР. Фактически им была проведена эффективная реформа архивного дела в СССР. Старые архивисты долго помнили слова Берии о том, что без документов нет архивов, а без архивов нет истории. Проблема структуры организации всегда и везде важна чрезвычайно, потому что в конечном счете есть лишь два вида структуры, позволяющие эффективно работать и не позволяющие эффективно работать. И вот наглядный пример двух подходов к делу. В апреле 1937 года новый нарком внутренних дел СССР Ежов, ставший им полгода назад, направил Сталину обстоятельное письмо с просьбой утвердить проект постановлений об образовании следственного отдела ГУГБ. Ежов писал, «Оперативные отделы ГУГБ занимаются одновременно и агентурой, и следственной работой. Одни и те же работники ведут и агентурную, и следственную работу». Сосредоточение агентурной и следственной работы в одних и тех же руках на практике приводит к тому, что страдают обе отрасли этой работы. Из сказанного вытекает необходимость немедленно произвести в работе ГУГБ такое разделение труда, при котором за оперативными отделами была бы оставлена только агентурная оперативная и розыскная работа, для производства же следствия выделить специальный следственный отдел. Мысль эта была верная, давно назревшая. Ежов отмечал, что новый отдел необходимо создать в трехмесячный срок. Однако реализации собственной же идеи Ежов не добился до конца своего пребывания на посту наркома. Берия же через месяц после назначения наркомом в коротком письме номер 109785 от 22 декабря 1938 года Сталину обосновал необходимость организации следственной части НКВД СССР и она в тот же день была организована приказом НКВД СССР номер 0081-3. Как видим, бывают наркомы и бывают наркомы. Однако структура структуры а работу ведут кадры. Здесь Ежов оставил после себя не только дурное наследство. Тот партийно-комсомольский набор, перед которым Ежов выступал 11 марта 1937 года, в основной своей части вполне пригодился и Берии, и он его неплохо воспитал уже в своем стиле деловом и деятельном. А в декабре 1938 года был проведен новый набор в НКВД среди политически проверенных и передовых производственников Москвы. Тогда было отобрано 1500 человек. В производственные главке были также рекрутированы сильные инженерные кадры, поскольку расширение производственной деятельности НКВД СССР требовало компетентных руководителей. Толковые, чуть ли не рядовые инженеры быстро вырастали под рукой Бериев, начальников организаций, входили в руководство главных управлений, главков. За 1939 год из системы НКВД было уволено 7372 оперативных работника, 22,9% от их общего состава, а принято на оперативно-чекистскую работу 14506 человек. Из них 11 062 по партийно-комсомольским путевкам. У кадровой проблемы был и такой вот аспект. Уже Ежов существенно снизил процент евреев в руководстве наркомата. Берия еще более снизил этот процент. На 1 июля 1939 года среди 153 руководящих работников НКВД было 102 русских, 19 украинцев и 6 евреев. Но дело было опять-таки не в антисемитизме. Берия ценил людей не по графам анкеты, по деловым качествам. Поэтому в 1940 году в Центральном аппарате НКВД продолжали работать 189 евреев 6%. Я уже говорил, что Ежова подвели не столько собственные кадры, сколько доставшиеся ему по наследству кадры Ягоды, с которыми Ежов разобрался не до конца, особенно на руководящем уровне. Берия же быстро окончательно зачистил НКВД выгнав бестолковых и расстреляв или посадив виновных, и сразу же привел к руководству НКВД СССР целый ряд своих испытанных сотрудников по Закавказью Меркулова, Кабулова, Шария, Деконозова, Мельштейна, Масленникова, Мамулова. Теперь можно было начинать настоящую работу, ибо главной ведь задачей органов было не очищение собственных рядов, а обеспечение государственной безопасности, разведка и контрразведка, борьба с вредительством и саботажем охрана границ, охрана особо важных объектов, правительственная связь и много еще чего. В ведении НКВД были ведь и милиции и пожарная охрана, и лесная, и отдел актов гражданского состояния сетью ЗАГСов. О том, как работали производственные главки НКВД, сегодня написано немало объективного. Я сам писал об этом не раз но могу отослать заинтересованного читателя к книге, например, упомянутого мной ранее Алексея Таптыгина, где имеется хороший фактический материал. Я же остановлюсь на тех сторонах реформирования, пересоздания Берии НКВД СССР, которые наиболее свойственны эффективной спецслужбам государства. Разведка. Состояние разведки НКВД, когда туда пришел Берия, было удручающим. Одно за другим там произошло три серьезнейших ЧП. Вначале изменил капитан ГБ Игнатий Станиславович Рейс, Натан Маркович Порецкий. Ранее он работал в разведывательном управлении РКК, а в 1931 году перешел в разведку ОГПУ, иностранный отдел, ИНО. В 1937 году Рейса отозвали в Москву, но он не вернулся. 17 июля опубликовал во французских газетах открытое письмо с обличениями Сталина и также открыто примкнул к Троцкому. В сентябре 1937 года рейса ликвидировала специальная группа НКВД неподалеку от лазаны Но тут подоспела и вторая измена. Осенью 1937 года стал предателем и невозвращенцем капитан ГБ, нелегальный резидент в Голландии Вальтер Германович Кривицкий, Самуил Гершевич Гинсберг. Этот тоже пустился во все тяжкие, связался с сыном Троцкого Львом Седовым, Но главное, сдал интеллигент сервис более сотни наших разведчиков и агентов. Уже измены Рейса и Кривицкого нанесли разведки намного больше урон, чем все кровавые репрессии Ежова. А в придачу к Кривицкому в июле 1938 года изменил еще Александр Орлов, Лейбе Лазаревич Фельдбинг, известный в НКВД и как Лев Никольский. Старший майор ГБ, почти генерал, Орлов знал много был резидентом НКВД во Франции, Австрии, Италии, советником в Испании. Из Испании он и бежал в США. Считается, что Орлов сохранил жизнь за счет того, что в письме на имя Ежова предупредил, агентуру сдавать не будет. Но полагаться на честность невозвращенца могут только наивные люди. В Испанию Орлова Филбинга, фактически спасая от скандала, направил близкий друг Абрам Слуцкий, начальник иной НКВД при Ягоде. Дело в том, что в августе 1936 года прямо перед зданием Лубянки застрелилась молодая сотрудница НКВД Галина Войтова, любовница Фелбинга. Она не могла вынести того, что тот покинул ее, отказавшись развестись с женой. Такая вот была у нас тогда разведка. И если добавить до общего счета измену сбежавшего 13 июня 1938 года в Маньчжурию генрих глюшкова начальника УНКВД Дальневосточного края, комиссара ГБ третьего ранга, то картина разложения кадров Егоды, которым доверился Ежов, получается вполне впечатляющей. Разбираться же с последствиями и здесь пришлось Берии. Наркомат в целом Берии из органа политиканствующего превратил в орган государственного управления, спецслужбу СССР, вот так же и с разведкой, не будет преувеличением сказать, что советскую внешнюю разведку как государственный институт создал Берия. Вместо былого теплого междусобойчика талантливых, спору нет, авантюристов, вместо разведки Коминтерна усилиями Лаврентия Берии страна получила надежный, постоянно развивающийся и совершенствующийся разведывательный орган. Разведчиков планово отбирали, планово готовили, легендировали и экипировывали. При этом старые кадры Берия не уничтожил, как ему это предписывается. Он их толково и быстро проверил, отсеял незаслуживающих доверия, кое-кого да и расстрелял, а здоровую часть кадра вновь направил за кордон. Берия умел проверять, но умел и доверять. История разведчика Короткова, описанная мной в капитальной книге о Берии, хорошо это иллюстрирует. Но по сей день многие убеждены в том, что именно Берия окончательно разгромил нашу разведку. А вот еще одна забытая и неоцененная по достоинству заслуга Берии – его роль во внедрении в государственную практику СССР междугородной высокочастотной ВЧ правительственной связи, надежно защищенной от подслушивания и перехвата. Официально этот вид связи введет свое начало с 1 июня 1931 года, когда в ГПУ СССР было создано соответствующее подразделение. Однако лишь с приходом в НКВД Берии началось бурное развитие и внедрение ВЧ-связи. Безусловно, его приход совпал по времени с рядом серьезных технических достижений в этой сфере, но энергия Берии и его умение понять потенциал ВЧ-связи дали ей новый импульс развития. Сразу же после назначения его наркомом, Лаврентий Павлович распорядился провести тщательную проверку положения дел, и уже зимой 1939 года его первый зам, Меркулов, представил докладную записку, где отмечалось, что в виду бессистемной организации имеет место распыление технических сил, нерациональное использование материалов и так далее. Бессистемность и Берия – вещи несовместимые. И к концу 1939 года количество ВЧ-станций возросло до 78, а число абонентов увеличилось в полтора раза и составило 430 номеров. К июлю 1940 года имелось 103 линии связи, к 1 апреля 1941 года 116 вч и 729 абонентов. Без сапог ходят только глупые и ленивые сапожники, а Берий не глуп, не ленив, не был поэтому правительственная ВЧ-связь НКВД СССР широко обслуживала также сам НКВД СССР. Берия периодически возвращался к теме ВЧ-связи и уделял ей постоянное внимание и во время войны, а те принципы подхода к организации закрытых линий связи, которые он внедрял, не сданы в архив по сей день. Охватить в небольшой книге все стороны реформаторской деятельности Берии в НКВД невозможно. Возьмем снайперское движение. Берия сам стрелял очень прилично и добивался того, чтобы его подчиненные стреляли как минимум не хуже. В результате в РКК и близко не готовили снайперов так, как их готовили в НКВД Берии, в таком массовом и обязательном порядке. А ведь даже в атаке, не говоря уже об окопной войне в обороне, средней руки снайпер стоил не менее десятка обычных бойцов, а отличный и полусотни. Позднее, во время войны, снайперы НКВД периодически направлялись во фронтовые командировки, и результаты их боевой работы были такими, что армейские командиры правдами и неправдами старались задержать их подольше, хотя сами готовить снайперов в подобных масштабах ленились. Но самым выдающимся, да попросту великим результатом деятельности Берии как реформатора НКВД стали новые пограничные войска с эффективной разведкой погранвойск, Они крепко выручили страну в самые тяжелые первые дни войны. Этим я и закончу рассказ о третьей великой победе Лаврентия Берии. Фигура пограничника в СССР Сталина пользовалась популярностью, сравнимой с популярностью летчиков. Скажем, станция московского метро, площадь революции, украшена бронзовыми статуями молодых парней и девушек, олицетворяющих те поколения, ради которых и делалась Октябрьская революция. Летчики, моряки, студенты, рабочие и работницы, шахтеры. Есть там и бронзовый пограничник со сторожевым псом. Сегодня морда пса отполирована до зеркального блеска. Стало модным касаться ее на счастье. Пограничник легендарда Никита Карацупа пес не менее легендарный индус, кличку которого знали когда-то все мальчишки Советского Союза. Карацупа и его боевые товарищи, охраняющие советские границы, стали гордостью народа еще до прихода Берии к руководству НКВД. Но именно Берия дал пограничным войскам НКВД не только славу, но и мощь. Погранвойска он не создал, но пересоздал. У меня в руках увесистый том документов «Пограничные войска СССР», 1939 июнь 1941 изданных в 1970 году совместно институтом истории ссср ссср и политуправлением главного управления пограничных войск кгб ссср 807 документов на 812 страницах сотни если не тысячи фамилий от рядовых пограничников до заместителей наркома но искать здесь имя самого наркома напрасный труд Оно стало табу для хрущевцев и осталось табу для брежневцев. И если под документами, как правило, это сообщение НКВД в центральные органы, нет подписи, то ясно. Подписывал документ Народный комиссар внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности СССР, Берия. Сообщение НКВД в центральные органы надо расшифровывать как Берия Сталину. При всем при этом никто ни до, ни после Берии не сделал для погранвойск так много, как он. сделал не в том смысле, что закамливал пирогами и пышками, а в том смысле, что организационные решения и идеи Берии и тех, кого он привлёк к перестройке погранвойск, создавали из погранвойск мощный и грозный механизм с огромными возможностями. Советская гвардия Красной Армии родилась лишь во время войны, осенью 1941 года но уже до войны Советский Союз имел свою гвардию – пограничные войска НКВД СССР. И это стало ясно с первых же часов Великой Отечественной войны, я еще об этом скажу. В целом же, не будет преувеличением утверждений, что реформы Берии на десятилетия определили общий облик советских пограничных войск. Издатели, изданных в серии каталоги в Новосибирске «Приказах НКВД СССР 1934-1941 годов», отмечают, что две трети приказов наркома Берии по войскам касаются пограничных войск НКВД. Причем имели место и такие приказы, как о выделении дополнительного распоряжения ГУПВ 150 лошадей, то есть это были конкретные деловые распоряжения, а не Брежневский картон. Каждую неделю Берии представлялись доклады о политико-моральном состоянии погранвойск, подписанные начальником политического управления погранвойск дивизионным комиссаром Мироненко. Результаты внимания и заботы нового наркома сказались быстро. Выросла не только специальная, но и чисто войсковая подготовка пограничников. Да, лучшие традиции советских пограничников были заложены уже в 20 30 годы, но Берия развил их, начиная с того, что в 1939 году стал издаваться журнал «Пограничник», быстро набравший известность. Идейное оружие, впрочем, эффективно тогда, когда подкреплено эффективной организацией и соответствующим материальным оружием. Берия был блестящим управленцем во всем, поэтому он подошел к совершенствованию организации охраны государственной границы комплексно. А при этом он, природный чекист, не забыл и об организации разведывательной работы в погранвойсках, о чем будет сказано отдельно. В 1993 году увидела свет книга генерал-майора в отставке Сечкина «Граница и война». Несмотря на фронтовое прошлое этого офицера-пограничника, особого уважения у меня к нему по ряду причин нет. Но в информационном отношении книга неплоха, и вот что мы там находим. В феврале 1939 года было принято постановление СНК, которым из состава Главного управления пограничных и внутренних войск было выделено как самостоятельное Главное управление пограничных войск. Создание специального органа с ясными и четко определенными задачами и окружных управлений на местах благоприятным образом сказалось на организационном укреплении пограничных войск как войск специальных, предназначенных для охраны и защиты государственной границы СССР. В течение 1938-1939 годов была произведена полная реорганизация частей пограничных войск. Переформированы штабы частей и соединений по единой схеме управления сверху донизу. Созданы органы разведки частей и соединений пограничных войск также по единой схеме. Переформированы все управления комендатур по двум основным типовым штатам – Сухопутному и Береговому сформированы и вновь переформированы имеющиеся подразделение связи произведена моторизация транспорта частей сформировано 7 морских школ переформированы 7 школ служебных собак и школа связи техническая реконструкция войск перевооружение сухопутных пограничных частей современным стрелковым оружием развитие пограничной авиации внедрение в охрану границы инженерно-технических средств предъявляли повышенные требования к подготовке командно-начальствующего и политического состава. К концу 1941 года командные инженерно-технические кадры для пограничных войск готовились в 11 военно-учебных заведениях Наркомата внутренних дел. О Берии и здесь нет ни слова. Сечкин его, если и упоминает, то лишь для того, чтобы мазнуть черной краской. Но во всем вышеописанном виден почерк именно Лаврентия Палыча, Четкая структура, развитие технических средств, подготовка кадров, надежная связь, моторизация. И не забудем – разведка. Разведка массовая, на предельно низовом уровне. Разведка, по сути, проводимая простыми людьми, самим народом, и поэтому наиболее надежная и достоверная. Такую разведку уместно назвать муравьиной. Отдельный муравей несет немного, но в итоге вырастает огромный муравейник и то, что погранотряды собирали такую разведывательную информацию, которой и ГУГБ вместе с ГРУ Генштаба могли бы позавидовать – заслуга Берии. Он прекрасно поставил такую разведку еще в ЗАГЧК, а потом в ЗАК огпу так что значение ее для эффективной защиты как границ, так и безопасности государства знал не в теории. Итак, уже к концу 1939 года пограно войска преобразились. И их высокое качество было подтверждено самым наглядным образом. По самой сути своей функции пограничники не должны воевать как армейцы, а вот же пограничники Берии воевали, да еще и как. Их боеспособность уже к концу 1939 года была так хороша, что в финской войне, изобиловавшей просто-таки преступными просчетами армейцев, ситуация иногда складывалась анекдотическая. Совместной директивой Наркома обороны Ворошилова и Наркома внутренних дел Берии, номер 1666-2, от 14 сентября 1939 года. То есть до начала боевых действий было предусмотрено, что с их началом войска входят в оперативное подчинение командованию РКК, до выхода частей РКК на рубеж 30 с 50 км вглубь финской территории. К середине декабря многие части 9-й армии на этот рубеж вышли, Однако войсковые командиры по-прежнему требовали выделений для поддержки подразделений пограничных войск. Кончилось тем, что 17 декабря начальник штаба погранвойск НКВД Карельского округа полковник Киселев направил штаб девятой армии доклад, в котором тактично, но твердо напоминал армейским генералам, что дело погранвойск – охрана госграницы, а не прорыв сильно укрепленной обороны. Как видим, пограничники умели не только задерживать нарушителей, но и воевать как полевые войска воевали получше армейцев. А Берия озаботился тем, чтобы зеленые фуражки умели воевать еще лучше и воевать лучшим оружием. Так, одним из неприятных для нас сюрпризов финской войны стало массовое применение финными автоматов в Суоми. Образцы их в обороны имелись и до войны, но в ходе боевых действий появились как новые трофейные автоматы, так и возможность составить представление об их эффективности в бою. Однако никто из высоких военных чинов, ни прежний нарком маршал Ворошилов, не сменивший его нарком маршал Тимошенко, и начальник вооружений РКК маршал Кулик, и начальник генштаба генерал армии Жуков, автоматы так и не оценили. Кулик как считал, что автоматы, мол, это оружие полиции и гангстеров, а вот русская трехлинеечка, мол, не подведет, так и после финской кампании своего мнения не изменил. Валить, впрочем, все на Кулика нечего. В болоте до военного наркомата обороны и других куликов хватало. Поэтому армия массовых заказов промышленности на автоматы не сделала, хотя в СССР имелись неплохие отечественные разработки. Увы, даже после финской войны армии автоматы не жаловала. В 1940 году при налаженном оружейном производстве промышленность СССР произвела всего 81,1 тысячи пистолетов-пулеметов. Вскоре, после начала Великой Отечественной войны, их срочно поручили делать чуть ли не кроватным мастерским. Заводское производство не могло удовлетворить потребности армии, понявшей наконец, что это такое в маневренном бою автоматы. Зато верные выводы задолго до войны сделал нарком внутренних дел товарищ Берия и заказал для погранвойск столько автоматов, сколько позволяла смета расходов Главного управления погранвойск НКВД. К началу 1941 года только в Украинском пограничном округе имелось на вооружении 300 станковых пулеметов, более 600 ручных пулеметов и немало автоматов. А кроме того, около 500 автомобилей. Берия о повышении мобильности погранвойск не забывал. В пяти отрядах Белорусского пограничного округа имелось 200 станковых пулеметов, около 400 ручных пулеметов, около 6500 самозарядных винтовок и 2500 автоматов. Причем в 1940 году для усиления огневых возможностей погранзастав было дополнительно выделено 3515 пистолетов-пулеметов, автоматов, 1200 самозарядных винтовок и 110 станковых пулеметов. А в марте-апреле 1941 года 357 ротных минометов РМ-50, 45 станковых пулеметов и 18 противотанковых ружей. Это и было то, что генерал Сечкин назвал перевооружением сухопутных пограничных частей современным стрелковым оружием, забыв при этом упомянуть, что таковое перевооружение – результат прозорливости наркома Берии. Относительная насыщенность погранвойск автоматическим оружием перед войной во много раз превосходила армейские показатели. И с началом войны НКВД пришлось порой делиться с армией своими запасами хотя они подчиненным Берии и самим были нужны для боев с теми же немцами. До сих пор многие уверены в том, что Сталин не верил в близость войны уже в 1941 году, что его разуверял Берия, в ведении которого была советская разведка. Однако это не совсем так, а точнее совсем не так. В действительности все обстояло иначе, с точностью, как говорят математики, да наоборот. Во-первых, с 3 февраля 1941 года Лаврентий Берия внешней разведкой не руководил. Ее данные на стол Сталина укладывал Всеволод Меркулов, потому что 3 февраля Единый наркомат НКВД был разделен на два отдельных наркомата внутренних дел и государственной безопасности. О причинах этого скажу позже. НКВД СССР по-прежнему руководил Берия, НКГБ возглавил его бывший первый зам и начальник гугб Меркулов. Внешняя разведка осталась, естественно, в НКГБ, но и эта разведка, к слову, Сталина насчет невозможности войны не успокаивала, а совсем даже наоборот. Что же до Берии, то он, хотя уже не руководил разведкой НКГБ, имел под своей рукой разведку пограничных войск НКВД СССР. Это была пограничная разведка, и среди ее информаторов не числили сливки общества, зато ей помогали простые люди поездные машинисты, смащики стрелочники, скромные поселяне и жители приграничных городков. Они собирали информацию как муравьи, и собранная воедино, она давала наиболее объективную картину происходящего. Итог же работа этой муравьиной разведки нашел отражение в записках наркома внутренних дел СССР Берии сталину Я приведу почти полностью три из них, опубликованные в сборнике 1995 года «Секреты Гитлера на столе у Сталина». Сборник был издан совместно ФСБ, РФ, СВР, РФ и Московским городским объединением архивов. Итак, записка Наркома внутренних дел СССР Берия, Сталину, Молотову и Наркома обороны Тимошенко о переброске германских войск к советской границе и нарушении воздушного пространства СССР Номер 1196, дробь Б, 21 апреля 1941 года Совершенно секретно С 1 по 19 апреля 1941 года пограничными отрядами НКВД СССР на советско-германской границе добыты следующие данные о прибытии германских войск в пункты, прилегающие к государственной границе Восточной Пруссии и генерал-губернаторстве. В пограничную полосу Клапецкой области прибыли две пехотные дивизии, пехотный полк, каф-эскадрон, артиллерийский дивизион, танковый батальон и рота самокатчиков в район Сувалки-Лык, прибыли до 2 мото дивизий, 4 пехотных и 2 кавалерийских полков, танковые и саперные батальоны, в район Машинец-Астраленко, прибыли до 4 пехотных и 1 артиллерийского полков, танковый батальон и батальон мотоциклистов, в район Остров Мезовецкий, Малкино-Гурно, прибыли 1 пехотный и 1 кавалерийский полки, до 2 артиллерийских дивизионов и рота танков, в район Бялоподляска, прибыли один пехотный полк два саперных батальона каф эскадрон рота самокатчиков и артиллерийская батарея в район влодова отховок прибыли до трех пехотных одного кавалерийского и двух артиллерийских полков в район города холм прибыли до трех пехотных четырех артиллерийских и одного моторизованного полков ков полк и саперный батальон там же сосредоточено свыше 500 автомашин В район Грубишев прибыли до четырех пехотных, один артиллерийский и один моторизованный полки и каф-эскадрон. В район Томашов прибыли штаб соединения до трех пехотных дивизий и до 300 танков. В район Пшеворск-Ярослав прибыли до пехотной дивизии свыше артиллерийского полка и до двух каф-полков. Сосредоточение германских войск вблизи границы происходило небольшими подразделениями, до батальона, эскадрона, батареи и зачастую в ночное время. В те же районы, куда пребывали войска, доставлялось большое количество боеприпасов, горючего и искусственных противотанковых препятствий. В апреле усилились работы по строительству укреплений. За период с 1 по 19 апреля германские самолеты 43 раза нарушали государственную границу, совершая разведывательные полеты над нашей территорией на глубину до 200 км. Большинство самолетов фиксировалось над районами. рига, Кретинга, Таурген, Ломжа, Рава Русская, Перемышль, Ровно. Народный комиссар внутренних дел СССР Берия. Подобная информация направлялась из НКВД Сталину регулярно, и она приобретала все более грозный и однозначный смысл. Так, 2 июня 1941 года Берия направляет лично Сталину записку номер 1798 дробь Б. Пограничными отрядами НКВД Белорусской, Украинской и Молдавской СССР добыты следующие сведения о военных мероприятиях немцев вблизи границы с СССР. В районах Тамашов и Лежайск сосредоточились две армейские группы. В этих районах выявлены штабы двух армий – штаб 16-й армии в местечке Улянов и штаб армии в фольварке Усмеш, командующим которой является генерал Рехенау. Требует уточнения 25 мая из Варшавы отмечена переброска войск всех родов. Передвижение войск происходит в основном ночью. 17 мая в Тересполь прибыла группа летчиков, а на аэродром в Воскшенце, вблизи Тересполя, было доставлено 100 самолетов. Генералы германской армии производят реконгенсировки вблизи границы. 11 мая генерал Рихенау в районе местечка Ульгувек. 18 мая генерал с группой офицеров в районе Бельжец 23 мая генерал с группой офицеров в районе Радымна. во многих пунктах вблизи границы сосредоточены понтоны, брезентовые и надувные лодки. Наибольшее количество их отмечено в направлении на Брест и Львов. Кроме того, получены сведения о переброске германских войск из Будапешта и Бухареста в направлении границы с СССР. Основание: телеграфное донесение округов Народного комиссара внутренних дел СССР. Берия. Через три дня, 5 июня, Берия направляет Сталину еще одну записку, номер 1868-б, на ту же тему. Пограничными отрядами НКВД Украинской и Молдавской СССР дополнительно. Наш номер 1798-б от 2 июня СГ. Добыты следующие данные. По советско-германской границе 20 мая СГ в Бяло-Подляске отмечено расположение штаба пехотной дивизии 313 и 314 пехотных полков личного полка маршала Геринга и штаба танкового соединения. В районе Янов-Подляски, 33 км северо-западнее города Бреста, сосредоточены понтоны и части для 20 деревянных мостов. 31 мая на станцию Санок прибыл эшелон с танками. 20 мая с аэродрома Модлин в воздух поднималось до 100 самолетов. По советско-венгерской границе в городе Брустура располагались два венгерских пехотных полка и в районе Хуста германские танковые и моторизованные части. По советско-румынской границе в течение 21-24 мая из Бухареста к советско-румынской границе проследовали через станцию Пашканы 12 эшелонов германской пехоты с танками, через станцию Краева два эшелона с танками. На станцию Дарменешти прибыло три эшелона пехоты и на станцию Борщов два эшелона с тяжелыми танками и автомашинами. На аэродроме в районе Пузео отмечено до 250 немецких самолетов. В Дарахойском уезде жандармские местные власти предложили населению в пятидневный срок устроить возле каждого дома бомбоубежище. Генеральный штаб Красной Армии информирован. Основание. телеграфное донесение округов. Народный комиссар внутренних дел СССР – Берия. Сегодня доступны для анализа лишь немногие предвоенные записки Берии Сталина с данными о нарастании угрозы у границы СССР. Но можно не сомневаться, что Берия постоянно, в том числе и в оставшиеся до начала войны полмесяца, направлял сталину накапливающиеся данные по мере того, как они добывались агентурой пограничных войск НКВД. У Сталина было много объективных оснований сомневаться в достоверности данных внешней, салонной, так сказать, разведки. Но данные муравьиной разведки Берии никак не могли быть дезинформацией, и Сталин не мог этого не понимать. Тема последних предвоенных полугода и особенно последней предвоенной недели выходит за пределы данной книги. Но, с учетом того, что я писал на эту тему ранее, и того, что знаю сейчас, могу уверенно заявлять, что начало войны прошляпили не Сталин, а высший генералитет в Москве и в округах, сыграло, похоже, свое руковое значение и отрыжка заговора Тухачевского и Кира баревича Но что касается Берии, то он, как глава НКВД, вначале создал механизм точной массовой информации о возможной внешней агрессии, а затем использовал возможность этого механизма для точной, полной и своевременной информации высшего руководства, включая Сталина, о близости и неизбежности этой агрессии в 1941 году. Лаврентий Берий и здесь оказался на высоте. И это не все. Преображенные под руководством Берия пограничные войска сыграли в начальный период приграничного сражения не оперативную даже, а стратегическую роль. Потому что срыв темпа в Лицкриго уже в первые дни войны имел в перспективе именно стратегическое значение. А именно в этом, в срыве темпа, взбивании с вермахта Спеси, пограничники сыграли роль выдающуюся, чего от них до войны никто и не требовал, и не ожидал. Тут надо сказать следующее. В течение 1939-1940 годов личный состав погранвойск возрос на 50%, а в начале 1941 года якобы не готовившийся к войне Берия добивается и дополнительного увеличения их численности с доведениями ее на западной границы до 100 тысяч человек в пределах пяти приграничных военных округов Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского. Пограничных же западных округов было восемь мурманский, карело-финский, ленинградский, трибалтийский, белорусский, украинский, молдавский и черноморский. Это была сила, удесятеряемая тем, что она была сплочена и в боевом, и в идейном отношении. Причем в белорусском и украинском пограничных округах было сосредоточено 47% численности всех западных погранвойск, а это доказывает, что Берия видел направление возможных главных ударов немцев получше генштаба РКК. Да и как можно было не предвидеть развитие событий, передавая Сталину ту информацию, которую ему передавал Берия. И мог ли Берия не чувствовать перед грозовой атмосферой, если знал такую вот статистику? В первом квартале 1940 года среди весьма многочисленных нарушителей границы, а ее нарушали контрабандисты и кумовья по разные стороны границы, решившие навестить родственников, было разоблачено 28 немецких агентов. Во втором квартале – 43, в третьем – 64, в четвертом – 99, а в первом квартале 1941 года уже 153. Конечно же, Берия все понимал и заранее готовил погранвойска к близким боевым действиям. Пограничники были подготовлены к войне лучше армейцев всей практикой своей службы. Если армия стреляет боевыми патронами по врагу лишь с началом войны, то погранвойска всегда на войне. Для них Великая Отечественная началась задолго до 22 июня. Скажем, в апреле 1941 года на участке 86-го погранотряда границу перешла разведгруппа. 16 человек, приодетых в форму инженерных войск Красной армии. После встречи с ними наших пограничников началось форменное сражение. В итоге 11 диверсантов было убито, 5 взято в плен. Это был не единичный случай. С апреля по ноябрь 1940 года только в украинском погранокруге было ликвидировано 38 банд и вооруженных иммигрантских групп общей численностью 486 человек. А в целом, накануне войны, пограничниками было отражено более 500 вооруженных вторжений на советскую территорию. Да, граница готовилась заранее. Вызданный в 1980 году воениздатом монографии Чугунова «Граница сражается» об этом сказано так. Что касается пограничных застав, комендатур и отрядов, то они за короткое предвоенное время успели оборудовать оборонительные сооружения легкого типа – блиндажи, траншеи, ходы сообщений, дзоты, окопы, которые дали возможность создать сравнительно прочные узлы сопротивления во время боевых действий на передовом рубеже. Было ли бы все это возможно без санкции наркома Берии? И дал ли бы он эту санкцию, если бы, как и его подчиненные, не видел очень высокой вероятности начала войны уже в 1941 году, Ведь ходы сообщений и окопы за год до начала войны не оборудуют. И вот как встретили войну пограничники Берии, по свидетельству того же Чугунова. Последняя ночь перед вторжением для пограничных войск западного и северо-западного участков фактически уже не была мирной. С вечера 21 июня многие заставы, пограничные комендатуры и отряды по распоряжению их начальников вышли из казарм и заняли оборонительное сооружение, подготовленное на случай военных действий. Но кто дал распоряжение начальникам? И что значит «многие»? Что, на каких-то заставах начальники сказали подчиненным? «Ребята, ночь теплая, звездная. Посидим кому эту ночь в окопах. Из них и звезды лучше видны». А на каких-то заставах ночь была облачная, и там в окопы звездами любоваться не садились? Нет уж. Такой ответственный приказ, как приказ занять с вечера боевые позиции, мог прийти на заставы только из Москвы, из наркомата, и отдать такой приказ мог лишь сам нарком, то есть Берия. И, безусловно, для всей западной полосы границы. Более того, в ночь с 21 на 22 июня 1941 года На участке 87-го пограничного отряда Белорусского пограничного округа находился начальник главного управления пограничных войск НКВД СССР Григорий Григорьевич Соколов. Что? Генерал-лейтенант Соколов там случайно оказался? На направлении главного удара немцев? Конечно же, главный пограничник страны не мог быть на границе без прямого приказа Берии и без санкции Сталина поскольку им обоим уже было ясно, что со дня на день начнется тяжелая война. Соколов нужен был именно там, в Белоруссии, чтобы сразу же с началом боевых действий организовать боевую работу пограничников уже в условиях войны. Вот почему Соколов был в приграничной зоне для чекистского участия в близкой войне. Один факт направления Берии в Белоруссию накануне войны начальника ГУПВ НКВД СССР опровергает ложь о том, что Сталин и Берия не верили в близость войны, почему о миссии генерала Соколового усиленно помалкивают по сей день. Но правда такова, только для погранвойск НКВД война началась в окопах, а не в постелях, что есть заслуга прежде всего Берии. А один опытный солдат границы в условиях сложного, динамичного боя, без единой линии фронта, без четкой команды стоил, пожалуй, пяти, а то и десяти, а то и полусотни обычных солдат срочной службы. Личный состав пограничных войск был почти поголовно партийно-комсомольским, и это была подлинная гвардия социалистической родины, наиболее чистой, совершенной и захватывающий человеческий результат нового советского строя. Их, молодых и постарше ребят в зеленых фуражках, гвардейцев Берии, было перед войной на западных границах около 100 тысяч, 47 сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, девять отдельных пограничных комендатур и 11 полков оперативных войск НКВД. И в начавшейся войне они сразу же сыграли роль, повторяя без преувеличения, стратегическую. Они сутками держались обстановки в которой армейские части покатились бы назад уже через часы. Армия встретила войну по-разному. В целом героически, но нередко бездарно, преступно. Преступно прежде всего в части командования разных уровней. Провалы части армейцев обусловили общий провал. А вот советские пограничники под руководством члена партии Ленина Сталина, товарища Берии, встретили войну только достойно то есть как большевики и русские люди, грудью. Для их же боевого наркома война началась в кремлевском кабинете Сталина, когда в 5 часов 45 минут 22 июня туда вошли Молотов, Берий, Тимошенко, Мехлис и Жуков. Позднее, в 8-м часу, подошли Маленков, Микоян, Каганович, Ворошилов. Впереди были 1418 дней огромной Великой войны, завершившейся Великой Победой. Но в этой войне у Лаврентия Берии были и собственные победы.